Социал-шевинисты, шеи де Манере, Наделл, Гендерсон и Гомперс и компания отказываются от всяких речей об интернационале во время войны. Они считают изменниками социализму врагов своей буржуазии. Они за завоевательную политику своей буржуазии. Социал-пацифисты, то есть социалисты на словах, мещанские пацифисты Наделл выражают всякие интернационалистские чувства, восстают против аннексии и прочего, но на деле продолжают поддерживать свою империалистскую буржуазию. Разница между двумя типами не серьёзная, вроде как разница между капиталистом со злыми и капиталистом с сладкими речами на устах. Страница 298-я. Социалист, революционный пролетарий, интернационалист рассуждает иначе. Характер войны, реакционная она или революционная, зависит не от того, кто напал и в чьей стране стоит враг, а от того, кто напал. Какой класс ведёт войну? Какая политика продолжается данной войной? Если данная война есть реакционная империалистская война, то есть ведомая двумя мировыми группами империалистской насильнической грабительской реакционной буржуазии, то всякая буржуазия даже малой страны превращается в участника грабежа. И моя задача Задача представителя революционного пролетариата готовить мировую пролетарскую революцию как единственное спасение от ужасов мировой бойни. Не с точки зрения своей страны я должен рассуждать, ибо это рассуждение у богова тупицы националистского мещанина, не понимающего, что он игрушка в руках империалистской буржуазии, а с точки зрения моего участия в подготовке, в пропаганде и приближении мировой пролетарской революции. Вот что такое интернационализм. Вот какова задача интернационалиста, революционного рабочего, действительного социалиста. Вот какую азбуку забыл ренегат Каутский. И его ренегатство становится еще более наглядным, когда он от одобрения тактики мелкобуржуазных националистов меньшевиков в России, лонгетистов во Франции, туратиев в Италии, газов и компаний в Германии переходят к критике большевистской тактики. Том 37. Страница 298. Вот эта критика. Большевистская революция. Была построена на предположении, что она послужит исходным пунктом для всеобщей европейской революции, что смелая инициатива России побудит пролетариев всей Европы подняться. При таком предположении было разумеется безразлично, какие формы примет русский сепаратный мир, какие тягости и потери территории буквально члена вредительство или колечение, Ферштумилнген принесёт он русскому народу. Какое истолкование самоопределения наций он даст? Тогда безразлично было также, способна Россия защищаться или нет. Европейская революция, поэтому, в взгляду, составляла наилучшую защиту русской революции. Она должна была принести всем народам на прежней российской территории полное и настоящее самоопределение. Страница 299. Революция в Европе, которая принесла бы там социализм и укрепила его, должна была также стать средством для устранения тех помех, которые ставились в России осуществинию социалистического производства, экономической отсталостью страны. Всё это было очень логично и хорошо обосновано, если только допустить основное предположение, что русская революция неминуемо должна развязать европейскую. Ну, а как же в том случае, если этого не случится? До сих пор это предположение не оправдалось, и теперь пролетариев Европы обвиняют, что они покинули и предали русскую революцию. Это обвинение против неизвестных И боково же сделать ответственным за поведение европейского пролетариата. Страница 28. И Каутский разожввает дополнительно, что Маркс, Энгельс с Бабель ошибались не раз насчёт наступления ожидавшейся ими революции, но что они никогда не строили своей тактики на ожидании революции в определённый срок. страница 29-я, тогда как, дескать, большевики поставили все на одну карту всеобщей европейской революции. Мы нарочно выписали столь длинную цитату, чтобы показать читателю наглядно, как ловко подделывает каутский марксизм, подменяя его пошлым и реакционным мещанским взглядом. Во-первых, приписывать противнику явную глупость и потом опровергать ее есть прием не очень-то умных людей. Если бы большевики построили свою тактику ожидания революции в других странах к определенному сроку, это была бы бесспорная глупость. Но большевистская партия этой глупости не сделала. В моем письме к американским рабочим 28.1918 я прямо отгораживаюсь от этой глупости, говоря, что мы рассчитываем на американскую революцию, но не к определённому сроку. Смотри настоящий том, страницы 63, 64. В моей полемике против левых эсеров и левых коммунистов, январь-март 1918 года, я неоднократно развивал ту же самую мысль. Кауцкий совершил маленькую совсем маленькую передержку, на которой и построил свою критику большевизма. Страница 30. Кауцкий смешал воедино тактику, рассчитывающую на европейскую революцию в более или менее близкий, но не в определённый срок, и тактику, рассчитывающую на европейскую революцию в определённый срок. Маленький подлог. совсем маленький. Вторая тактика есть глупость. Первая обязательна для марксиста, для всякого революционного пролетария и интернационалиста. Обязательна, ибо только она марксистски правильно учитывает объективное положение во всех европейских странах, порождаемое войной. Только она отвечает интернациональным задачам пролетариата. подменивший крупный вопрос об основополагающей революционной тактике вообще мелким вопросом о той ошибке, которую могли бы сделать революционеры большевики, но которой они не сделали. Кауцкий благополучно отрёкся от революционной тактики вообще. Ренегат в политике он в теории не умеет даже поставить вопроса об объективных предпосылках революционной тактики. И здесь мы подошли ко второму пункту. Во-вторых, Расчётная европейская революция обязателен для марксиста, если есть на лицо революционная ситуация. Это азбучная истина марксизма, что тактика социалистического пролетариата не может быть одинакова тогда, когда есть на лицо революционная ситуация, и тогда, когда её нет. Если бы Кауцкий поставил этот обязательный для марксиста вопрос, Он увидел бы, что ответ получается безусловно против него. Задолго до войны все марксисты, все социалисты были согласны в том, что европейская война создаст революционную ситуацию. Когда Каутский ещё не был ренегатом, он ясно и определённо признавал это, и в 1902 году социальная революция, и в 1909 году путь к власти. Базельский манифест от имени всего второго интернационала признал это. Недаром социал-шовинисты и каутскианцы, центровики, люди, колеблющиеся между революционерами и оппортунистами всех стран, как огня боятся соответствующих заявлений Базельского манифеста. Страница 301-я. Следовательно, ожидание революционной ситуации в Европе было не увлечением большевиков, а общим мнением всех марксистов. Если Каутский отделывается от этой бесспорной истины такими фразами, что где большевики всегда верили в всемогущество насилия и воли, то это именно пустозвонная фраза, прикрывающая бегство и позорное бегство Каутского от постановки вопроса о революционной ситуации. Дали. Наступила революционная ситуация в Оделе или нет? И этого вопроса Каутский не сумел поставить. На него отвечают экономические факты. Голод и разорение, созданные войной повсюду, означают революционную ситуацию. На данный вопрос отвечают также политические факты. Уже с 1915 года ясно обнаружился во всех странах процесс раскола старых сгнивших социалистических партий, процесс отхода масс пролетариата от социал-шовинистских вождей налево к революционным идеям и настроениям, к революционным вождям. 5 августа 1918 года, когда писал свою брошюру Каутский, не видеть этих фактов мог лишь человек, боящийся революции, изменяющий ей. А теперь, в конце октября 1918 года, революция в ряде стран Европы растет на глазах у всех и весьма быстро. Революционер Каутский, который желает, чтобы его считали по-прежнему марксистом, оказался таким близоруким филистером, который, подобно филистерам 1847 года, осмеянным Марксом, не видел приближающейся революции. Мы подошли к третьему пункту. В третьих. Каковы особенности революционной тактики при условии, что есть в наличии европейская революционная ситуация? Кауцкий стафре нигатом побоялся поставить этот обязательный для марксиста вопрос. Кауцкий рассуждает, как типичный филистер-мещанин или тёмный крестьянин наступило Всё общее европейская революция или нет? Если наступила, тогда и он готов стать революционером. Но тогда, заметим мы, всякая сволочь, вроде тех негодяев, которые иногда примазываются теперь к победившим большевикам, станет объявлять себя революционером. Страница 302. Если нет, Так Докаутский отворачивается от революции. У Каутского нет и тени понимания той истины, что революционера-марксиста отличает от обывателя и помещинина уменье проповедовать тёмным массам необходимость назревающей революции, доказывать её неизбежность, разъяснять её пользу для народа, готовить к ней пролетариат и все трудящиеся и эксплуатируемые массы. Кауत्ский приписал большевикам бессмыслицу, будто они ставят всё на одну карту, рассчитывая, что европейская революция наступит в определённый срок. Эта бессмыслица обратилась против Кауत्ского. Ему у него как раз вышло: тактика большевиков была бы правильна, если бы европейская революция наступила к 5 августа 1918 года. Именно это число упоминает Кауत्ский, как в время писания его брошюры И когда через несколько недель после этого 5 августа стало ясно ему, что революция в ряде европейских стран наступает, то всё ренегатство Кауцского, вся его фальсификация марксизма, всё его неумение рассуждать революционно и даже ставить вопросы революционно, обнаружились во всей своей прелести. Когда пролетариев в Европе обвиняют в измене, пишет Кауцкий: То это обвинение против неизвестных. Ошибайтесь, господин Кауцкий. Посмотрите в зеркало, и вы увидите тех неизвестных, против коих это обвинение направлено. Кауцкий прикидывается наивным. Он делает вид, что не понимает, кто такое обвинение направлял и какой смысл оно имеет. На самом же деле Кауцкий прекрасно знает, что обвинение это выставляли и выставляют Немецкие левые, спартаковцы, Липкнехт и его друзья. Спартаковцы. Члены революционной организации германских левых социал-демократов. Группа Спартак, образованном в начале мировой империалистической войны Липкнехтом, Люксембургом, Меренгом, Цеткин, Мархлевским и Йогихисом. тышка и Пиком. В апреле 1915 года Люксембург и Меринг основали журнал Die Internazionale, вокруг которого сплотилась основная группа левых социал-демократов Германии. С 1916 года, когда группа Интернационал начала нелегально издавать и распространять политические письма за подписью Спартак, она стала называться группой Спартак. Спартаковцы вели революционную пропаганду в массы, организовывали массовые антивоенные выступления, руководились стачками, разоблачали империалистический характер мировой войны и предательство оппортунистических лидеров социал-демократии. Однако спартаковцы допускали серьёзные ошибки в вопросах теории и политики, отрицали возможность национально-освободительных войн в эпоху империализма. не занимали последовательной позиции по вопросу о лозунге превращения империалистической войны в войну гражданскую, приуменьшали роль пролетарской партии как авангарда рабочего класса, недооценивали крестьянство как союзника пролетариата, боялись решительного разрыва с оппортунистами. Ленин неоднократно критиковал эти ошибки германских левых социал-демократов. помогая им занять правильную позицию. Смотри, например, работы о брошюре Юниуса о карикатуре на марксизм и об империалистическом экономизме. Сочинение 5-е издание, том 30-й, страница с 1-й по 16-ю, с 77-й по 130-ю. В апреле 1917 года спартаковцы, Вошли в центристскую независимую социал-демократическую партию Германии, сохранив в ней свою организационную самостоятельность. В ноябре 1918 года в ходе революции в Германии спартаковцы оформились в Союз спартака и опубликовав 14 декабря 1918 года свою программу, порвали с независимцами. На учредительном съезде состоявшемся 30 декабря 1918 1 января 1919 года спартаковцы создали коммунистическую партию Германии. Обвинение это выражает ясное сознание того, что немецкий пролетариат совершал предательство русской и международной революции. когда душил Финляндию, Украину, Латвию, Эстондию. Страница 303. Обвинение это направляется прежде всего и больше всего не против масс, которые всегда забиты, а против тех вождей, которые, подобно шейдеманам и Кауцским, не исполняли своего долга революционной агитации, революционной пропаганды, революционной работы в массах против их косности. которые действовали фактически наперерез революционным инстинктам и стремлениям всегда тлеющим в глубине массы угнетённого класса. Шейдеман и прямо грубо, цинично, большей частью корыстно предавали пролетарят и переходили на сторону буржуазии. Коутскианцы и лонгетисты делали то же самое, колеблясь, шатаясь, трусливо озираясь на тех, кто силён в данную минуту. Кауत्ский всеми своими писаниями во время войны угашал революционный дух, вместо того, чтобы поддерживать, развивать его. Это останется прямо-таки историческим памятником мещанского отупления среднего вождя немецкой официальной социал-демократии, что Кауत्ский даже не понимает, какое гигантское теоретическое значение Какой ещё больше агитационное и пропагандистское значение имеет обвинение пролетариев Европы в том, что они предали русскую революцию. Каутский не понимает, что это обвинение есть при цензурных условиях Германской империи, и два ли не единственная форма, в которой не предавшие социализма немецкие социалисты, липкных, т и его друзья, выражают свой призыв к немецким рабочим сбросить шейдеманов и кауцских, оттолкнуть таких вождей, освободиться от их отупляющей и пошляющей проповеди, подняться вопреки им, мимо них, через них к революции, на революцию. Кауцкий не понимает этого. Где же ему понять тактику большевиков? Можно ли ожидать от человека, который отрекается от революции вообще, чтобы он взвесил и оценил условия развития революции в одном из наиболее трудных случаев? Страница 304. Тактика большевиков была правильной, была единственной интернационалистской тактикой, ибо она базировалась не на трусливой боязни мировой революции, не на мещанском неверии в нее, не на узконационалистическом желании отстоять свое отечество, отечество своей буржуазии, а на все остальное наплевать. Она была основана на правильном, до войны, до ренегатства социал-шовинистов и социал-пацифистов общепризнанном учете и... европейской революционной ситуации. Эта тактика была единственно интернационалистской, ибо проводила максимум осуществимого в одной стране для развития поддержки пробуждения революции во всех странах. Эта тактика оправдалась громадным успехом, ибо большевизм вовсе не в силу заслуг русских большевиков, а в силу глубочайшего сочувствия масс повсюду. тактики революционной недели стал мировым большевизмом. Дал идею, теорию, программу, тактику, отличающуюся конкретно практически от социал-шовинизма и социал-пацифизма. Большевизм добил старый гнилой интернационал Шейдеманов и Каутских, Ренаделей и Лонге, Гендерсонов и Макдональдов. которые будут теперь путаться в ногах друг у друга, мечтая о единстве и воскрешая труп. Большевизм создал идейные и тактические основы третьего интернационала, действительно пролетарского и коммунистического, учитывающего и завоевания мирной эпохи, и опыт начавшейся эпохи революций. Большевизм популяризировал на весь мир идею диктатуры пролетариата, перевёл эти слова с латинского сначала на русский, а потом на все языки мира, показав на примере советской власти, что рабочие и беднейшие крестьяне даже отсталой страны, даже наименее опытные, образованные и привычные к организации, в состоянии были целый год среди гигантских трудностей в борьбе с эксплуататорами, коих поддерживала буржуазия всего мира, сохранить власть трудящихся, создать демократию, неизмеримо более высокую и широкую, чем все прежние демократии мира, начать творчество десятков миллионов рабочих и крестьян по практическому осуществлению социализма. Страница «Петербург». 305. Большевизм помог на деле развитию пролетарской революции в Европе и в Америке так сильно, как ни одной партии ни в одной стране не удавалось до сих пор помогать. В то время, как рабочим всего мира с каждым днём становится яснее, что тактика Шейдеманов и Кауцких не избавляла от империалистической войны и от наёмного рабства у империалистической буржуазии. что эта тактика не годится в образец для всех стран. В это время массам пролетариев всех стран с каждым днём становится яснее, что большевизм указал верный путь к спасению от ужасов войны и империализма. Что большевизм годится как образец тактики для всех Не только общеевропейская, но мировая пролетарская революция зреет у всех на глазах, и ей помогла, её ускорила, её поддержала победа пролетариата в России. Этого всего мало для полной победы социализма. Конечно, мало. Одной стране большего сделать нельзя. Но это одна страна. Благодаря советской власти сделало всё же столько, что даже если бы русскую советскую власть завтра раздавил мировой империализм, допустим, путём соглашения германского империализма с англо-французским, даже в этом худшем из худших случаев, большевистская тактика оказалась бы принёсшей громадную пользу социализму и поддержавшей рост непобедимой мировой революции.